Схиеперс вопросительно посмотрел на него. В тот же миг танцующая масса разразилась ликующими криками, барабаны звучали громче, Нельсон Мандела прибыл на стадион. Схиеперс заметил его седые волосы, улыбающееся лицо и машущую руку. — Идемте! — крикнул Бортслаб. — Если киллер здесь, он наверняка где-то на холме. В мощный оптический прицел Сикоси Цыки видел Нельсона Манделу совсем рядом. Он снял прицел с винтовки и следил за Манделой стоя минут, как тот вышел у стадиона из машины. Телохранителей немного. Ни особых мер защиты, ни беспокойства вокруг седовласого человека незаметно. Сикоси Цыки поставил прицел на место, проверил магазин и занял тщательно отработанную позицию. Перед ним была стойка из легкого металла, он сам ее сконструировал, чтобы обеспечить рукам надежную опору. Он бросил взгляд на небо. Сюрпризов от солнца можно не опасаться. Ни теней, ни бликов, ни слепящих лучей склон безлюден. Он был здесь один с своим оружием, только птицы сновали неподалеку. Осталось пять минут. — Стадион ликовал. Он слышал оглушительный рев людской толпы, хотя и находился в полукилометре отсюда. — Выстрелы никто не услышит, — думал Сикоси Два резервных патрона лежали прямо перед ним на носовом платке, но они наверняка не понадобятся. Он сохранит их на память. Может быть, когда-нибудь сделает из них амулет, а не принесут ему удачу. Вот о деньгах, которые ждали его. Он думать избегал. Сперва надо выполнить задание. Секоси Цики поднял винтовку и увидел в прицел, что Нельсон Мандела подходит к трибуне. Стрелять надо при первой же возможности. Выжидать нет смысла. Он опустил винтовку, расслабил плечи и несколько раз глубоко вздохнул. Посчитал пульс. Нормальный. Все нормально. Снова поднял винтовку, приложил ее к правой щеке, прищурил левый глаз. Мандела стоял возле трибуны, отчасти скрытый другими людьми, но вот он отделился от них, поднялся на трибуну. Жестом победителя вскинул руки над головой, на лице играла широкая улыбка. Сикосий Цики нажал на спуск. Однако... За долю секунды до того, как пуля с бешеной скоростью вылетела из ствола, что-то толкнуло его в плечо. Но он уже не успел убрать палец со спуска. Выстрел был сделан. Правда, от толчка винтовка сдвинула с сантиметров на пять. Поэтому пуля даже не попала на стадион, угодила в машину, припаркованную на улице далеко оттуда. Секоси Цыки обернулся. Два запыхавшихся человека в упор смотрели на него. В руках у обоих были пистолеты. — Винтовку на землю! — скомандовал Борцлап. — Осторожно! — Спокойно! Сикоси Цыки повиновался. — Другого выхода нет. Эти белые выстрелят, не раздумывая. Где допущена ошибка? — Кто эти люди? — Руки за голову! — продолжал Борцлап, протягиваясь с с наручники. Тот надел их на Сикосицики. — Вставай! — сказал Схеперс. Сикосицики цыки встал. — Отведите его в машину! — сказал Схеперс. — Я скоро приду. Бортслаб увел арестованного. Стоя на холме, Схеперс слушал восторженный рев стадиона, и из динамиков долетал знакомый голос Нельсона Манделы.